Соглашайтесь. Мы быстро вас поставим, и вообще главный режиссер Невского театра подарил вашу пьесу нам. То есть как подарил? Вскричали мы нестройным дуэт. Мы с Евгением Рубеновичем старые друзья. Вместе занимались в театральном училище, пояснил Багалёв. Это была интересная деталь, характеризующая нравы когда чужую вещь, в данном случае пьесу, дарили без ведома хозяина, в данном случае нашего. Руководители театра имени Станиславского, разумеется, не были ни в чем виноваты. Наоборот, они проявили чуткость к нам, внимание к нашему детищу, и им мы были только признательны, правда, мы не ондали с лёгким паром в труппу этого театра. Когда было трудное время для коллектива, из театра ушли Леонов, Бурков ряд других актеров. Мы боялись, что спектакль может получиться посредственным, а нам не хотелось дебютировать на московской сцене слабым представлением. Может, мы были несправедливы и надо было рискнуть, но мы, травмированные историей с Сенским театром, побоялись искушать театральную судьбу второй раз. Так получилось, что наша пьеса не была поставлена ни на одной сцене столиц. Мы решили, что когда-нибудь, когда наступит черный день, я осуществлю экранизацию нашей пьесы в кино. И черный день наступил. В 1974 году у моего соавтора случился тяжелый инфаркт. Он на год вышел из строя. Наша литературная работа прервалась на долгое время. У меня неожиданно образовалось окно, и тут я понял, что наступило время экранизировать с легким паром, но это уже другой рассказ. Если вдуматься, все на свете к лучшему. Мы должны быть благодарны Энскому театру за проявленную невежливость, иначе, может быть, я никогда не поставил бы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 Под каждой карикатурой были помещены стихотворные эпиграммы. К примеру, под гротескным портретом артистки Вангевич, играющей Калугину, шли такие строчки: "Я директор в учреждении, все работники у меня в подчинении, и хоть против есть и за, зовут всем мымрой за глаза". Актрис Романову и Ремарёву, исполняющих роль Верочки,